Ранее Арвида вовремя появился на месте высадки, как раз чтобы увидеть, как трупы пилотов волокут по земле, оставляя глубокие борозды в стеклянной пыли, чтобы рассмотреть, как к бортам модуля крепят подрывные заряды, чтобы услышать победный скрежещущий хохот берсерков, штурмовавших судно. Вокруг пустого транспортника сгрудились 27 пожирателей миров. Еще один лежал в пыли, в доспехе, пробитом из болтера. Кроме него погибли двое из тысячи сынов, оставленные стеречь корабль. У них не было ни единого шанса. Арвида припал к земле, прячась за клубком из полурасплавленных балок в 30 метрах от суденышка. На его глазах с братьев сорвали шлемы и на незащищенные лица обрушился град ударов. Головы безжизненно мотались, превращаясь в результате бессмысленного избиения в месиво из крови и хрящей. Пожиратели миров заходились смехом, радуясь каждому меткому удару. Арвида отвернулся, он был зол. Но не на воинов Ангрона, это просто дикари давным-давно не способные ни на что, кроме тупой работы кулаками. Его истинный гнев был направлен против Калистона, того, кто привел их сюда, вопреки его совету. Капитан всегда слишком верил в силу провидения. Сама мысль о том, что Магнус тоже способен ошибаться, и примарх может оказаться отнюдь не безупречным лидером, казалось ему подобной анафеме. Хотя ясно, что все именно так. Им надо было оставаться в космосе, поискать выживших, а затем скрыться в глубинах Вселенной, чтобы прийти в себя. Проспера стал не более чем кладбищем. Тем не менее, многое оставалось неясным. Насчет нападения волков на Проспера Арвида еще мог понять. Но пожиратели миров совсем другое дело. Действовали ли оба легиона заодно? Или против тысячи сунов выступили все остальные? Если да, то почему теперь? И для чего? Пожиратели миров стали сдирать со своих жертв доспехи, и началось настоящее осквернение мертвых тел. Безмятежная тишина наполнилась гиканьем и хохотом. Арвида взглянул на дисплей шлема. Его отделение полностью погибло. Значки воинов были неактивны. Он остался один на один с врагом, победить которого невозможно. Самым безопасным было бы отступить, скрыться среди безмолвных улиц и подождать дальнейшего развития событий. Он знал, что скоро ему придется уйти, но бессмысленное варварство, свидетелем которого он стал, оскорбляло его высокоразвитое чувство собственного достоинства во всем что касалось правил ведения войны. Его легион никогда их не нарушал. Он встал из-за укрытия и единым слитным движением вскинул болка. Прицелившись, увидел след, который выпущенный им заряд оставит в будущем, и испытал облегчение от несомненности убийства. Он нажал на курок, развернулся и метнулся обратно в темноту. Арвида не видел, как капитан пожирателей миров, рухнул на землю, как его шлем раскололся надвое от разорвавшегося внутри болтерного заряда. Он не услышал это, а затем свирепые вопли и топот четырех дюжин ног, когда весь отряд кинулся на выстрел. Он бежал, пригибаясь к земле, ныряя и увертываясь среди нагромождений взорванного железа. Шум погони, грубый и отвратительный, бился у него в ушах. Если его поймают, останется лишь мечтать о быстрой смерти. Арвида прибавил ходу, заставляя тело бежать еще быстрее, едва замечая остовы зданий, пролетавших мимо в ночи. Он понимал, что тот выстрел был безрассудством, даже глупостью, и все-таки ему хоть на миг стало легче.